Глава 4. Странные вкусовые пристрастия. Сидя в совмещённом санузле, на краю ванной и не разгибаясь над туалетом, я тревожно слушала своё тело. Ох, не отравление это. Жилудок не болит, а остошнило от запаха одеколона. Если б не корпоратив, я бы приняла таблетку и легла, скрутившись в узелок. Но факт остаётся фактом. У меня был секс, судя по всему, незащищённый. А от секса, как известно, бывают ЗППП и дети. Походу, проверять надо на оба заболевания. И на ужин с Ильёй лучше не идти. Ну как отказаться, ведь даже номера его нет. Ох, как же я попала. Поздравляю тебя, шарик, ты балбес. Умывшись ледяной водой из-под крана, я вытерла остатки косметики с лица и напялила на него милую улыбку. Главное не показывать маме, чтоб она ни о чём не догадалась, пока не будет результатов теста. Впрочем, мама и не собиралась догадываться. Она только разворчала, когда я вышла на кухню. "Ну вот, говорила я тебе, давай сделаю салатик, ведь быстро. Мне не трудно, а ты питаешься всякой дрянью в киосках". Костик, ну хоть ты повлияй на неё. Я с радостью, Татьяна Ивановна, отозвался Костик с таким видом, что был готов влиять на меня прямо сейчас и любыми методами. Господи, вот только его мне не хватало для полного счастья. Не надо на меня влиять, пожалуйста. Не снимая улыбки, я скользнула к раковине, налила в стакан воды и выпила его залпом, а потом извиняющимся тоном добавила: Вы ужинаете, а у меня деловая встреча в 8. Так что я побежала собираться. Как? Мама остановилась посреди кухни с растерянным выражением лица. Но у нас же Костик, и мясо я приготовила. Мамуль, прости, встречу отменить нельзя. Я тогда, пожалуй, тебя провожу. Костик начал было вставать, но я без всяких церемоний усадила его обратно на диванчик, надавив на плечо и улыбнулась ещё шире. Во все 32. Провожать меня не надо, метро работает бесперебойно, а мясо у мамы всегда отменное, так что советую попробовать. Я чмокнула маму в щёку и быстро ушла в свою комнату. Там я первым делом села на кровать, обхватив руками голову. Если я беременна, а наверняка так оно и есть, то это катастрофа. Что мне делать? Только недавно работу нашла. Только как-то устроилась и начала получать зарплату, а теперь декретные? Так, стоп. Какие к чёрту декретные? Ребёнок без отца, без любви, на корпоративе по пьяной лавочке. Я улыбнулась невольно, вспомнив расхожую шутку. Дети, зачатые на корпоративе, автоматически принимаются в штат фирмы. Но это шутка, а тут ребёнок живой, которому нужны оба родителя. Я прекрасно помню свое детство без папы, потому что таков был выбор мамы. Она все никак не могла забеременеть, развелась, жила пол жизни одна и родила от случайного партнера в 42. Да еще и со всеми осложнениями, которые только могли быть. Матку ей удалили из-за угрозы жизни, а я родилась полумертвой. В общем, как подумаю, так страшно. Нет, рожать это совсем не вариант. Надо завтра отпроситься и сходить в поликлинику к гинекологу. Я достала телефон и забила в браузер запрос: "Когда делать тест на беременность?". На всех сайтах было написано: "Начиная с восьмого дня предполагаемого зачатия, а лучше в 10-11 дней". А у меня только шестой день. Может, я напрасно паникую? Может, и правда, не свежий сэндвич? Со вздохом я встала и открыла шкаф. Посмотрим через несколько суток, а пока у меня деловая встреча с Ильей. Опаздывать не хорошо. А мне еще в душ, одеться, накраситься, волосы уложить. С волосами у меня всегда была проблема: стрижки, пенки, укладки все держалось максимум два часа. Мама, вздыхая, говорила, что не мои волосы, от отца взяла, а кто отец и как ему предъявить претензии, я не знала. Поэтому пришлось отращивать длинные и сооружать всякие изощрённые причёски. Вот и сейчас я прокралась мимо кухни в ванную, приняла душ и принялась сушить волосы, стараясь уложить их в некое подобие волны, концы заколола на затылке, благо мода нынешнего времени позволяла выдать хаос на голове за утончённую небрежность. С макияжем тоже проблем не возникло. В понедельник во время обеда я купила чудесный фиксатор, который гарантированно гарантировал 24 часа стойкости макияжа. Попшикать на морду лица, подождать несколько минут и можно под дождём бегать, что для моего города весьма немаловажное качество. Вечером в ресторане предполагал платье, а за маленьким чёрным спрятаться не удастся, пришлось надевать самое любимое. Собственноручно сшитое год назад под впечатлением от итальянского показа мод, светло-бордовое, короткое, с широкой каймой из кружева по подолу и вставками из тех же кружев на лифе. К нему полагался пояс с драпировкой в пол, а так как я человек практичный, то для улицы эту драпировку можно было укоротить, пристегнув крючками к поясу. Ноги затянула в тонкие чулки Почти не видные на коже и обувь в тёмные лодочки. Если выдержу вечер на каблуках, буду принцессой. Если не выдержу, сниму и пойду босиком. Куртка к платью не подходила, а вот шаль самое то. Завернувшись в тёплый, словно ласкающий голую кожу кусок ткани, с трудом отбитый у злобных баб на зимней распродаже, я завязала его на боку, взяла сумочку и решительно вышла в коридор. Проскочить мимо кухни незамеченной не удалось. Мама всплеснула руками и умилилась. Как тебе идёт это платье? Костик, посмотри, Ника сама его шила. Костик посмотрел, сперва с нескладительно, а потом платоядно. И в его взгляде я ясно увидела патриархальное желание запереть под замок и никому не позволять любоваться. Лесно, конечно, но Костик не мой парень. Я пока девушка свободная и могу себе позволить выйти вечером в красивом платье в ресторан. Ну, я пошла. Подожди, Ника, я всё-таки тебя провожу. Он снова поднялся с диванчика, а я представила, как подхожу к метро под ручку с Костиком на встречу с Ильёй и поспешно отказалась, хватая ключи с комода. Спасибо, не надо, никто меня не украдёт. Я бы украл, не сомневаюсь. Мам, осторожно, у тебя в гостях потенциальный преступник, ответила я со смешком и выскочила за дверь. Сled прилетела робкая мамина: "Позвони, если что". Угу, позвоню. Ох, сбежала. А теперь неспешным шагом к метро. Есть время, чтобы ноги привыкли к туфлям. Летний вечер в моём родном городе это нечто. До белых ночей рукой подать. Но уже сейчас в 8 часов светло и тепло, как днём. От ветерка спасает шаль. Тротуары вроде отремонтировали, и я шагаю вся такая, как звезда, походка от бедра уверенным шагом, пантеры на выгуле, а в голове роятся мысли: зачем мама пригласила на ужин Костика? Господи, сосватать решила. Конечно, дочке уже двадцать, часики тикают, внука в потискать охота. Маме-то в сентябре шестьдесят два исполнится. И мало уже она не становится, как бы мне ни хотелось. Но, Костик, я бы поставила на какого-нибудь офис-менеджера или работника культуры, а не на водителя без высшего образования. Чудные твои дела, мама. Или я выгляжу настолько безнадёжно, бросив обеспокоенный взгляд в витрину аптеки, что располагалась между хостоварами и домом быта. Я поправила локон чёлки. Чуть передвинула узел шали под мышку, на ходу выпрямилась и удовлетворенно улыбнулась. Нет, я вполне себе хороша, тут волноваться не о чем. Однако парней у меня нет самого колледжа, по клубам не бегаю, а когда мама звонит в семь тридцать вечера, в трубке ей не слыхать прерывистого мужского дыхания, ибо в каморке на работе дочь доделывает отчет или трудится над начислением зарплаты в авральном порядке. Внуки не в планах пока. Блин, планы как-то резко поменялись, а я и не в курсе оказалась. Господи, сделай так, чтобы это всё же оказались сэндвичи. Свернув на набережную Чёрной речки, я прошла мимо Макдоналдса и чуть было не остановилась рядом, поедая запахи, доносившиеся из этого прелестного заведения. Мм, сейчас бы Биг Мак и большую картошку у фри. и запить огромным стаканом леденого спрайта, чтоб зубы заломило, может закинуться перед рестораном. Нет, шагай, Ника, это вредно. Тебя ждет босс, чтобы потрепаться, а о цена образований элитных шмоток модного питерского бренда. Илья ждал на ступеньках метро. Модник, джинсы с рубашкой, вязанным жилетиком и пиджаком поверх всего этого. А на ногах ботинки лесоруба, реально. И оценила лук, привычно пытаясь вычленить несоответствие, но тут даже мне нечего было добавить. Подошла ближе, прикидывая, как буду смотреться в своем платье рядом, но Илья лишь скользнул по мне взглядом, продолжая выясматривать в толпе прохожих. Пришлось поздороваться, скрыв усмешку. Добрый вечер, Илья Владимирович. Он обернулся стремительно, как балирун. почти на носках и осмотрел меня внимательно. Видимо, всё же узнал, потому что улыбнулся, протянув длинную розу, огромную розовую с толстым стеблем, безумно стильную и наверняка очень дорогую. Сказал: "Ней, вы меня удивили. Чем же?" Принимая цветок и машинально нюхая лепестки, спросила я: "Это прошлогодняя миланская коллекция Moschino?" А вы подготовились, Илья Владимирович? рассмеялась я такому прямому попаданию. Он протянул мне согнутый локоть. Я всего лишь любитель. Случайно вышло, что я купил такое же платье для, хмм, неважно. Вы выглядите прекрасно. Прекрасно. Это когда больше нечего сказать. Ладно, пусть так. Я-то знаю, что выгляжу бомбически, что платье на мне сидит лучше, чем миланское москиновское на модели. И вообще, мне всё ещё непонятно, зачем вы пригласили меня на ужин, если можно было поговорить в офисе, сказала я, спускаясь по ступенькам за своим кавалером. Ведь мы будем говорить исключительно о работе? Ника усмехнулся Илья, подводя меня к припаркованной у тротуара тайоте. Мы будем говорить о работе и о всех возможных вещах, которые мне не хотелось бы обсуждать в офисе. О, какие-то секреты фирмы? Мне захотелось пошутить, но шутка явно не удалась. Илья распахнул дверцу и помог мне сесть в салон. Откуда с водительского места раздалось басом: "Добрый вечер". "Добрый", икнула я. Илья сел на сиденье рядом со мной, но с другой стороны, и скомандовал: "Дима, В девять тысяч метров в машине пахло ненавязчивой хвойей, дорогим алкоголем и совершенно умопомрачительным одеколоном. Я со страхом прислушивалась к своему желудку, но он пока не выказывал желания показать содержимое. Даже странно, но факт. Илья придвинулся чуть ближе, не переходя ни гласную границу личного пространства, и спросил в полголоса: "Может, перейдем на ты?" Илья Владимирович, это неловко. Субординация все-таки. Пробормотал и я, уткнувшись носом в лепестки розы. Босс рассмеялся. Я так и думал, что вы это скажете. Давайте договоримся: на работе на вы, а вне ее на ты. Хорошо. Согласилась я, не желая перечить начальству. Ты уже была в девять тысяч метров? Нет, никогда. Это ресторан? И отличный. Он принадлежит другу моего отца Живану. Это что-то болгарское, сербское. Живан был довольно популярным певцом в своей стране, но уже несколько лет как переехал в Питер, женился на русской девушке и теперь приучает наших людей к сербской кухне. Что-то мне страшно, пробормотала. Я нигде так хорошо не ужинал, как в девять тысяч метров, и вечерами там часто живая музыка. А иногда живка поет. Поющий ресторатор это, наверное, еще страшнее, чем неизвестная кухня. Хорошо, что не китаец или вьетнамец, а то не миновать мне жареных пауков и тушеных кузнечиков. За разговором я не заметила, как мы выехали из города, полюбовавшись на серебристый шпиль Лахта-центра, а беспокойно спросила: «Куда мы едем?» В лисинос. Кивнул куда-то вперед Илья. Он уже зарылся в свой телефон, просматривая мейлы загородный ресторан. Надеюсь, шофёр не уедет сразу же, или придётся такси вызывать, чтобы вернуться. Поёжилась, поправляя шаль. Биг Босс заметил и велел шоферу: "Дима, включи печку". "Ужаримся, Илья Владимирович", пробормотал тот, а я поддакнула: "Не надо печку, тебе холодно же. Всё в порядке". Значит, мне показалось. Усмехнулся он. Последнее время у меня сплошные видения. Угу. А я подумала, а у меня сны пьяные. Ресторан 9000 м оказался в уютном тихом месте на самом берегу Финского залива, прячась в раскидистых деревьях и зарослях кустов. К нему от парковки вела удобная дорожка подаркой, увитая диким виноградом. Илья не отпустил шофёра, что не могло не порадовать меня. Мне снова предложили локоть и босс поднял палец вверх. Слышишь? Это сербская музыка. Не громкая, но довольно-таки слышимая. Музыка отличалась интересным сплетением народных мотивов в современные веяния. Я даже подумала сначала, что это что-то восточное. Много духовых, переливы и акценты, подошедшие бы под танец живота. но было в ней нечто утверждающе западное и даже русское, в общем, необычная музыка. Если тут и кухня такая же. Мне нравится, призналась тихо. Отлично. Значит, и вечер намечается удачным, рассмеялся Илья. Девушка у пюпитра встретила нас милой улыбкой. Добрый вечер. У вас заказан столик на имя Белого, столик на двоих. Минутку. Она заглянула в список и снова улыбнулась. Прошу, я провожу вас, господин Белый и пушистый. Снова захотелось добавить мне: слава богу про себя. Не думаю, что боссу понравится, если я скажу это вслух. Нас провели мимо сцены, где играли музыканты, а на пятачке перед ней танцевала одинокая пара к открытой террасе со столиками. Один из них в углу, укрытый все тем же виноградом, оказался с табличкой «Заказано». Илья Голланд. На отодвинул стул, ожидая, пока я сяду, потом устроился напротив и раскрыл меню. Аперитив? Я не пью, поспешно ответила я, вспомнив корпоратив. Даже сок? насмешливо спросил он. Сок пью. Мне стало неловко. Не дай бог, босс понял, с кем провёл ту памятную ночь. Может, именно поэтому он и пригласил меня в ресторан? Вдруг я ему понравилась? И теперь начнётся конфетно-букетный период. Ой, мамочки, Лиза меня ж сожрёт с потрохами. Подошла официантка в форменном костюме. Илья взглянул на Абече и попросил: "Света, будьте добры, два четинера шпритцера, а мы пока посмотрим меню. Я хочу удивить мою спутницу". "Хорошо", улыбнулась Света. "Порекомендую вам мясную питу и плесковицу". А если дама желает что-нибудь вегетарианское? Нет, не желаю, запротестовала я, вспомнив, что голодна как волк. Да и дома мне предлагали мясо по-французски, не будь же я желать салатик в ресторане. Отлично, от чего-то обрадовался Илья. Тогда пусть будет и питта, и плесковица, мы с дамой поделимся. Я даже икнула от неожиданности. Это что ж, будем кусочки тягать из тарелки другого? Как-то это слишком интимно. Когда официантка убежала на кухню, я спросила: "Илья Владимирович, о чём вы хотели поговорить?" "Во-первых, просто Илья", усмехнулся он. "Во-вторых, мы на ты во всяком случае этим вечером. А в-третьих, Ника, ну какая ты ненормальная. Давай наслаждаться приятной компанией, музыкой, едой, а все вопросы обсудим в процессе. Извините, привычка. Сначала работа, потом всё остальное. У меня другая привычка, и сегодня предлагаю жить по ней. Илья мы разом обернулись на голос. К нам спешил не слишком молодой, но очень живой, с доброжелательной улыбкой на приятном лице мужчина. Илья быстро встал и пожал протянутую ему руку. Живка. Добрдан. Добрый вечер. Со смешком поправил его жиവൻ. Ну, давай по-русски, или ты хочешь поразить свою леди? Леди, то бишь я, покраснела и попыталась встать, чтобы тоже пожать руку хозяину заведения, но Живон не позволил. Он склонился передо мной и запечатлев на руке сухой поцелуй. Прям много рад видеть вас в моём скромном ресторане. Или я представь нас, прояви чутьди совежливости. Прости, конечно. Позволь представить тебе Нику, она работает у меня В новой фирме бухгалтером Ника. Это Живон Павлович, один из величайших певцов современности. Не говори глупости. Расмеялся хозяин, но было видно, что ему приятно лесть или не совсем. Это очевидность. Надеюсь, леди понравится у нас, что вы заказали мяса, много мяса. Я лично прослежу, чтобы его приготовили как надо, как для себя. Развлекайтесь. Ты споёшь сегодня? С хитринкой во взгляде спросил Илья. Живон покачал головой, но почти сразу согласился, только из уважения к Нике. Немного позже, если позволишь, будем ждать. Когда хозяин отошёл к другому столику, официантка принесла аперитив. От невысоких широких бокалов, как для виски, по террасе поплыл цитрующий запах хвои. Напиток был насыщенно жёлто-оранжевого цвета, а вместо долек лимона На краях бокалов держались еловые веточки. Господи, разве можно пить еловый коктейль? А если меня от него стошнит прямо за столом? Илья заметил, как я смотрю на бокал, и подбодрил меня со смехом: "Не бойся, это можно пить. Смотри". И пригубил свой коктейль. "Ну, не знаю, не знаю", подозрительно пробормотала я и взяла бокал в руки. Эх, была не была. Чуть-то подхвачусь в туалете, а босу придётся продумывать меню почательней. Отпила и прислушалась к себе. Хм, а неплохо. Кислинько, с лёгкой горчинкой, со вкусом вязких ягод и запахом хвои. Ну как годится, улыбнулась я. Илья кивнул. Отлично, значит, всё остальное тебе тоже понравится. Илья, ой, Илья, давай на чистоту. Давай Легко согласился он, отщипывая кусок от хлеба в корзиночке. Меня очень смущает это приглашение в ресторан. Я привыкла о рабочих моментах разговаривать на работе, а ресторан это как праздник, что ли, выход в свет, событие. Я понимаю. Боже, какой у меня понимающий босс. И все же в мире бизнеса это обычное дело: пригласить человека в ресторан и поговорить о том, о сем за бокалом вина. Ну хорошо, вижу, что ты настроен на порабочему. Давай поговорим о работе, а потом будем наслаждаться приятным вечером. Да, это был бы замечательно, потягивая коктейль, кивнула я. О'кей. Видишь ли, когда я инвестирую в проект, я хочу добиться полной отдачи максимум через год. То есть отбить вложенное и начать получать прибыль. Он внимательно смотрел на меня. Но возражений с моей стороны не было, и Илья продолжил. Я говорил со всеми на фирме по поводу линейки бренда для среднего класса, и все согласились, кроме двух человек. Он выдержал прилестную паузу, и я, разумеется, в неё попалась, любопытно спросив: "Я и Игнатов?" Широко улыбнулся Илья: "Вот поэтому я и пригласил тебя, Ника, чтобы спросить, почему Мы с Игнатовой отказались принимать участие в удешевлении бренда? О, как даже где-то приятно стало, что моя начальница мыслит как я, или это я мыслю, как она. Я же говорила уже. Ты меня не убедила. Я разве говорила, что мой босс понимающий? Ничего подобного. Со вздохом решила объяснить на пальцах свою позицию. Татьяна Валерьевна начинала с самых низов, как швея в ателье Потом шила свои вещи, сделала бренд собственными руками. Пахала, как папа Карло, чтобы пробиться в высокую моду. Каждая вещь, на которой стоит имя нашего модного дома, сделана вручную, в единственном экземпляре. И мы можем отследить каждую нитку, каждую пуговицу, потому что покупаем их часто вообще на заказ. Я глотнула то, что осталось в бокале и смело взглянула в глаза Илье. Понимаешь теперь? Ты хочешь сделать из уникальных вещей потоковые, которые может купить каждый. Но там и ткани будут проще, и строчка не двойная, а одинарная, фурнитура не из оленьего рога, а из пластмассы. На это нельзя будет пришить этикетку Модный дом Т. Игнатовой, потому что это будет не наш бренд. Последние слова я уже выкрикнула в запале, удивляясь сама себе. Ника, какая тебе разница, зачем спорить с боссом? Сейчас разозлится, может вообще меня завтра уволит. Но Илья улыбался. В конце моей те рады даже руки вверх поднял, словно сдаваясь. Всё, всё. Главное, не запустив меня бокалом. Я не пока мясо готовится, приглашаю тебя на танец. О, господи, только этого ещё и не хватало. У меня ж каблуки, у меня подол, я упаду. Но Илья уже протягивал мне руку совсем рядом. И отказать ему я просто не могла. Пришлось встать, балансируя и покорно потянуться за боссом на террасу. Музыка не гремела в ушах, зато на заливе поднялся лёгкий ветер, то и дело окатывая нас мириадами едва заметных брызг. Мы танцевали медленный танец, держась на некотором расстоянии друг от друга, и дыхание Ильи ещё катало моё ухо. И всякий раз, Когда бриз мешался с волной облепихово-хвойного коктейля, я жмурилась, пытаясь не сомлеть. Ещё и одекалон, и снова боялась, что от него меня оторшнит, но пока всё было нормально. А раз нормально, надо наслаждаться. Я наслаждалась. А потом Илья пошёл к музыкантам, чтобы заказать какую-то особенную песню, а я подошла к деревянной балюстраде, чтобы посмотреть на залив. и вдохнуть свежего воздуха полной грудью но туфли скользнули по мокрой террасе а под весом моего нехуденького тела перекладина подломилась и я с воплем полетела в воду